вторая. Хозяева Травяного моря. Я пропал. Это хуже, чем смерть. Видеть, слышать, чувствовать, да. А вот сделать хоть что-то. Беса я призвать мог, а в обратку оно не работает. Ловун, китаркал, китаркал, и все бесполезно. Что его воля меня не способна вернуть, что мои потоки ни к чему не приводят. Уж сколько я пытался». Целый день пыжусь, а толку никакого. Одна надежда на то, что это на время только. Может, завтра получится беса изгнать, может, через неделю, а может... Думать о том, что я навсегда останусь облаком мыслей, запертым в своем собственном теле на правах зрителя, страшно. Наблюдать за тем, как твою жизнь за тебя проживает бесс, нет уж, спасибо». Одно дело следить за тем, как Ло помогает тебе там, где ты сам бы не справился, зная, что в любой миг можешь вернуться. И совершенно другое — смотреть за тем, как он пихает в рот целыми жменями, скользкие хартячей крови семена жизни, подгоняя мой отмер к нужным числам. На землю торопится, гад. Ему бы от хортов сначала удрать. До дикими землями, до долины Аргаров добраться, а он уже в Империи мыслями. Так-то у нас еще и в предземье дел много а путь назад в одиночку будет, ох, каким непростым. Тут только на бабах. Без сна, какая Айк в лабиринте. Тяжело Бесу придется без дара. Ло, конечно, силен, но с тем же матерым соболем упади тот ночью на голову не уверен, что даже он справится. Не, в лес лучше не соваться. будь горами пойдет. Невысокими, но чтобы уже без деревьев на склонах. А из этих пологих волн травяного моря и тем более текать надо быстрее. Тут такие хищники водятся, что и хортов не сильно боятся. Те же снежные львы, каких мы в шипучке тогда с броном били, из таких мест как раз. Про них в школе нам много рассказывали. По ночам на охоту выходит. И чего бескрадется куда-то, ясно же, что погони за нами нет. Затихарился бы лучше в каком-нибудь укромном местечке, и до утра там сидел бы тихонечко. — Йок, накаркал, лев, кажется. Зверь еще только летит к нам в прыжке, а бес уже успел отбросить рюкзак со спины вместе с колчаном и луком. Меч в ножнах, топорик на поясе, метательные ножи в петельных кармашках. Зато копье крепко сжато в руках. Против крупного зверя только с этим оружием выходись. «Удар! Лев прошит насквозь!» Наконечник вошел в середину груди и вышел у позвоночника. «Это не ло так силен, это хищник тяжел». Своим весом себя насадил на копье, пятку которого бес под нужным углом упер в землю. «Хрусть! Вот йог! Древко сломано!» Лох хватает вынырнувший из спины мертвого зверя наконечника, дергает вверх. Тьфу, напасть! В черенке длины локоть всего. В одной руке беса топорик, в другой теперь этот огрызок копья. От броска следующей львицы, а это, как и первая безгривая самка, бес увернулся, резко сиганул в сторону. Но хищников здесь больше двух, и новая тень уже летит над высокой травой. Обломок копья наконечником бьет кошку в бок, а сам бес отскакивает, чтобы тут же уйти кувырком от четвертого льва. Место в освободившейся руке мгновенно занимает нож. Топорик, эх, потяжелее бы чего сейчас, врезается в череп хищника и застревает в кости. Рывок, и оружие выдергивает из мигом вспотевшие ладони. Или это кровь, а не пот? Йок! Левое бедро вспыхивает болью. Как Когтистая лапа достала. Пусть еле-еле, но штанина и под ней разорваны. Петля на запястье пытается вырвать из сустава предплечье. Бесперехватывает веревку и дергает сам. Топорик, который у меня с давних пор привязан к веревке, возвращается в руку и вовремя. Развернувшись, львица бросается снова. Это единственная из четверки, еще не получившая ран. В тот же миг... Другой хищник с окровавленной мордой, которого бес рубанул топориком по башке, кидается на нас слева. Ло зажат в тиски. Один шаг разгона, и бес в сумасшедшем прыжке взвивается в воздух. Когти зверя, не знаю какого из двух, задевают мою вторую, до этого бывшую целой ногу. Зубы хищника клацают рядом с плечом. Кувырок через голову, и сжимающая нож рука всаживает его львицу в загривок. Это, если и не смертельный удар, то упавший зверь точно вышел из боя. Скребет лапами по земле и хрипит. Скоротечная схватка, тем не менее, привела к появлению небольшого пятачка из мятой травы. На одном его краю лежит дохлый лев, которого Ло убил первым. Правее извивается в предсмертном танце второй. Того, что в своем боку тащило грызок копья, не видно, не слышно. Последний, четвертый, прижавшись к земле, угрожающе рычит, но в атаку пока не бросается. Похоже, стоящий напротив него бесперестал казаться хищнику легкой добычей. Зажатый в руке лод опор, покрыт кровью этого самого льва. Напряженные гляделки длиной в несколько секунд, и зверь, приняв решение, исчезает в ночи. Побежал за подмогой? Едва ли. Это все же не хорты, которых врожденная ненависть к людям будет гнать на врага, пока ноги несут. Хе, мы отбились. Победа за нами. Вот только ее цена. Ло уже торопливо обрезает штанины. Вернее, лохмотья, в которые те превратились. Рюкзак? Где рюкзак? Фух, нашелся. Целеханик, как и колчан с луком. Ну, хоть в чем-то нам повезло. Могли растоптать в пылу боя. Лечилок у нас целых четыре. Отправляясь в поход за головой Хорта Гахара, я забрал с собой все, что имелись, как и бобы. Только деньги оставил, разделив их на всякий случай между Айком, Линой, Халашем и Вей. Каждому выдал по десять монет, наказав сохранить это в тайне. У самого же с собой только чуть серебра и четыре золотых. Думал, вдруг занесет скрамом нас, каким людям, мало ли. Лучше и денег немного иметь при себе. Тьфу ты, немного». Совсем недавно мне один золотой казался невероятным богатством. По бутыльку зелья на каждую ногу, и вот мое тело без ран. Но не так жалко уменьшившегося наполовину запаса лечилок, сколько расстраивает потери копья. Ведь ладно сломалась древко, можно было бы и новое вырезать, так еще и проклятущий лев утащил в своем боку наконечник. Теперь его уже не найти. С ножом и топориком от зверей отбиваться. Неудивительно, что поутру первым делом Ло отыскал подходящее деревцо и, срубив относительно ровную ветку, приладил к ней, благо веревка имелась, свой меч. Тот оружие против людей. На худой конец можно хортов рубить колотем, но на крупного хищника сомнений нет, что такие на долгом пути до долины Аргаров нам еще не раз встретятся. Выходить все же лучше с копьем. Три последующих дня Бес трусил по заросшему чахлой уже не настолько высокой травой и колючими кустами терновника к каменистому склону скалистой гряды, протянувшейся с восхода на закат между холмистой равниной и совсем уже высокими горами. Живности здесь было немного, и за все время лишь один раз на нас попыталась напасть какая-то похожая на орла хищная птица, которую Ло пырнул своим новым копьем. Ночевали мы все так же без сна в укромных ложбинках и кавернах, к нормальной еде, запасы которые уже подходили к концу, постепенно занимая все большую и большую часть рациона, прибавилось свежее мясо. Бес то ли боялся разводить огонь, то ли не хотел тратить время на рожек костров и потому ел сырьем, что ободранных и выпотрошенных сусликов, что козлят, каких пару ему удалось подстрелить, зверя двух ногах, и не кривится ведь даже, лопает за милую душу. Но вот наша гряда сходит на убыль, превращаясь в цепочку холмов, спускающихся в травяное море, что лежит впереди. Туда нам не надо. Всю дорогу, поднимавшиеся к небу по правую руку от нас островерхи и горы, тоже сглаживаются, отступая назад. Пора поворачивать. Если смотреть на полудень, вдали виден лес. До него сотни верст. Бес, надеюсь, пойдет дальше не по нему, а предгорьями. Сейчас спустимся в долину и поднимемся на следующий кряж. За ним, глядишь, тоже не слишком лесисто. Внизу пока все те же разливы, колышащегося на ветру травянистого моря, занимающего все пространство от хребта до хребта. Даже речушка, что змеется в центре долины, не богата деревьями на своих берегах. Желтый простор разбавляет только серые выступы коммунистой породы, что торчат из травы островками, где ниж, где выше. В десятки верст на восход виднеется просто огромное стадо каких-то копытных. Наверняка вокруг него собралось большинство местных хищников, так что под нами долина должна быть в этом плане не сильно опасной. Тем более, что вчера на закат мимо нас прошли мамонты, сопровождаемые держащиеся на небольшом отдалении от них парой зубанов. С пути этих гигантов, по идее, должны были удрать все, кто мог. Позавтраков с битым фузаном неудачно для него вылетевшим из терновника перед нами, бес двинулся вниз. Короткие перебежки от укрытия к укрытию, и так до тех мест, где трава поднялась выше моего роста. Да, крупных хищников, как, впрочем, и травоядных животных, мы сверху не видели. Но тот же лев в такой густоте спрячется без особых проблем. До речушки, зажатой с обеих сторон камышом, добрались, встретив лишь пару змей, самостоятельно убравшихся с нашей дороги. Найденная бесом звериная тропа привела к вытоптанному голому бережку. Множество оставленных в мягкой глине следов рассказали нам, кто и насколько давно приходил здесь напиться воды. Ло, пригнувшись к земле, долго рассматривал отпечатки. По моим ощущениям, больше всего ему не понравились птичьи, таких я прежде не видел. Больше локтя длиной и настолько глубокие, что сразу понятен размер этих птах. И ведь много их как. А какие там когти на лапах? И все свежее сплошь. Край вчера водопойничали. Подняв лук с рюкзаком над собой, Ло перешел вброд речушку, оказавшуюся не столько глубокой, сколько илистой. Вылезти на берег на той стороне, не наделав шуму, не вышло. Высокий камыш хрустел и шатался. Думаю, он нас и выдал». Стоило пройти шагов двадцать, как впереди раздалось взволнованное курлыканье. Бес замер. Вокруг лишь трава, столь высокая, что дальше пара сажений ничего не увидеть. Шур-шур-шур. Копье в руках лом мгновенно поворачивается острием приделанного к палке меча в сторону, откуда раздается приближающееся шуршание. Что-то крупное несется к нам сквозь траву. Ёженьки! Ну и чудище!» приплюснутая с боков голова размером с коровью, заканчивается массивным тяжелым клювом с загнутыми друг к другу краями. Длинная толстая шея густо покрыта напоминающими мех мелкими перьями. Более крупные и жесткие, как броней, облепляют широкое короткое тело, сидящее на двух мощных лапах, что в двух нижних третьях своей длины обернуты желтой ороговелой кожей, при взгляде на которую сразу понятно, насколько та дубовая. «Клювобой». Я видел этих птиц на картинках. Страшнее их на материке зверей нет. Летать не умеют, но бегают быстро и своим клювом могут раздолбить, разгрызть, что угодно. Опаснее даже зубанов, так как в отличие от тех гигантов охотятся стаями. Этих птичек даже хорты боятся. Вот свезло, так свезло. Бес ударил. Резко, сильно и точно. Так как птица атаковала, несясь на нас, низко опустив голову, в грудь было попасть невозможно, а расположенные на боках приплюснутые головой глаза находились к нам под неудобным углом. Оставалось только одно уязвимое место, куда можно было ткнуть копьем — пасть. В нее-то на всю длину и вошел заменяющий наконечник меч, изнутри пронзив башку птицы. Но его тварь не подохла мгновенно. Разбрызгивая во все стороны кровь, птица принялась беснуясь крутиться на месте — Копьем мигом вырвало из рук ло, успевшего отпрыгнуть в последний момент. Пришлось бесу выхватывать топоры из-за пояса и, рискуя попасть под удар носящегося по воздуху древка или когтистой лапы, снова бросаться к зверю. Но добить раненого клювобоя оказалось непросто. Прочный череп отказывался раскалываться, упругая шея не рубилась как надо. Не умей бес усиливать свои удары за счет каких-то там волшебных узлов, едва ли бы у него получилось свалить птицу на землю точным попаданием в глаз. Стоило к упасть, как лот тут же ухватился за древкой и выдернул копье из пасти чудовища. Громкий клекот подыхающей твари заглушал все прочие звуки. Нас слышит сейчас вся долина, и беса это тревожит не меньше, чем меня. Коротко разбежавшись, Лоб отпрыгнул вверх, затем еще раз и еще, каждый раз, поворачивая голову в разные стороны. Взлетая над травой, я вместе с бесом осматривал местность. — К нам уже бегут. В клювобои высоты полторы-две сожени, но стоит им опустить шею со своей огромной башкой вниз, как здешние заросли тут же прячут здоровенную птицу. — Вот только движение настолько крупной твари все равно видно издали, если ты смотришь сверху. Сразу несколько травяных бурунов приближаются к нам с разных сторон. Эту битву не выиграть. Остается бежать. Ну куда? До подпирающей долину гряды далеко. Да и кто сказал, что на склоне к любой отстанут от нас? В любом случае, нам туда не успеть. Остается. Мыслим мысло одинаково. Бес бросается именно туда, куда бы и я побежал. Не спасение, но передышка и возможность подумать. Всего в нескольких десятках шагов от нас посреди травяной густоты возвышается небольшая скала высотой в 2-3 сажения. Летим во всю прыть. Стебли хлещут в лицо. Позади из боков нарастает злой птичий клёкот. Пернатые хищники стремительно приближаются. Ну да уж, от таких бегунов не удрать. Впереди появляется серое пятно. Камни. Или даже скорее камень. Огромный прямоугольный обломок скалы, видно некогда отколовшийся от поднимающейся впереди гряды и скатившийся сюда со склона. Еще на ходу Ло зашвыривает наверх копье и с освободившимися руками бросается на испещренную трещинами и выбоинами серую стену. Взбираться несложно. Несколько быстрых секунд, и бес втягивает наше тело на плоскую верхушку скалы, едва успев поджать ноги. Из-под ударившего в стену вершком ниже моей ступни клюво летят каменные крошки. Птица совсем чуть-чуть не допрыгнула. Мы словно на крыше не самого высокого дома. Даже наш двухэтажный в граде повыше был, но тут нет ни окон, ни лестниц, ничего-то еще, что могло бы помочь, по сути, лишенных верхних конечностей птицам подняться наверх. От их куцых крылышек в этом деле никакой пользы. Спаслись! Но что дальше? Клювобои окружили обломок скалы. Прыгают, стараясь взобраться наверх. Цепляются клювами за верхний край скалы, скребут когтистыми лапами по стенам и падают. Тварей здесь больше десятка. Ха! Йокос-два, теперь спустишься вниз. Подобрав копье, бес с точным выпадом выбил самой упрямой птицы одной из буркал. Неглупые сразу же прекратили наскакивать на скалу. Но крутится внизу, не уходит. Лос кидывает с плеча лук. С его мастерством можно попробовать отогнать хищников стрелами. Раз! И еще одна птица осталась без глаза. Каркающий клекот мгновенно переместился подальше в траву. Отодвинулись на десяток сажений, но совсем не уходит. Можно опускать лук. Цели спрятались. На звук попасть в хищника для лони составит труда. Но кроме глаз там уязвимых мест для стрел нет». Остается только ждать и надеяться, что стая скоро потеряет интерес к куску мяса, засевшему наверху. Ничего я им сделал. Ну не я, ало, то есть. Третий день, стерегот. Не все разом, понятное дело, но пара птичек постоянно гуляет поблизости. Раза три бес пытался слезть. Мгновенно начинают куда-то, причем по одной не бросаются сразу, а ждут когда на тревожный сигнал набежит еще несколько. Даже попробовать перебить их по очереди не дают бесу шанса. И что хуже всего, стая — местные жители. Никуда кочевать им не надо. По долине вчера проходило то стадо копытных, что я видел с холма. Так проклятые птички от того пирога откусили приличный кусок. Не знаю, как называются эти рогатые лошади, но за возможность напиться воды из речушки они расплатились десятком собратьев. Стая держит свою территорию, собирая дань за проход по долине. Никуда они не уйдут от кормушки. Казалось бы, мясо у клювобоев теперь без моей мелкой тушки навалом, а нет, продолжают стеречь. Даже в момент той охоты на копытную дичь несколько птиц сразу бросили кровавую жатву, едва страж закликотал, призывая подмогу. Пришлось бесу стремглав возвращаться на камень. «Теперь здесь наш дом». Ведь и ночью бдят твари проклятые. Еще день-другой начнет мучить жажда. Не знаю, что себе думает Ло, боюсь все закончится схваткой. Пока силы есть, нужно попытаться дать бой. И бой дан. Итог. В стае нынче на три птицы меньше, а у нас нет копья или чилок. Меч сломался, мне вырвали кусок мяса из бока, продрали плечо до кости и едва не пробили голову. Просто чудо, что бес, зажимая одной рукой рану, чтобы не вывалились кишки, вообще смог взобраться обратно на камень. А еще хорошо, что, спускаясь на бой, Ло придумал оставить рюкзак наверху. После схватки от того рюкзака остались бы рваные тряпки, и бутыльки с зельем, что лежали внутри, превратились бы в кучу мокрых стеклышек. В общем, мы еле спаслись, и мы снова сидим на скале. «Воды нет, еды нет». Голые ноги в коротких штанах загорают на солнце. Одежду Ло тоже снимал, отправляясь на бой. Как и поясы, нужно. ножны. Если шкурум небес защищал своими невидимыми чешуйками, без этого фокуса я бы точно превратился бы в фарш, то на куртку с рубаха его волшебство не действовало. Даже трусы, которые были на нем в момент схватки, пришлось выбросить, ибо толку от той рваной тряпки, хрустящей от запекшейся крови, нынче нет никакого. Ха, хорошо, хоть что в порядке. Хотя, что нам теперь те сапоги? Не всесилен мой бес, не всесилен. Материк оказался сильнее его. Любой скажет, что ходить по большой земле в одиночку даже для одаренного смерть. Скажет и будет прав. Дикие земли — не то место, где человек может выжить. Вот и за мной смерть, похоже, пришла. Или нет? Хоть и сижу... В голове уло, пусть она и моя изначально. О чем думает без, знать не знаю. Но вроде спокоен он. Лежит себе. Руки под голову положил, глаза прикрыл. Дремлет, как будто. Нога на ногу. Час лежит, два лежит. От настырных мух лениво отмахивается. Брови, что ли, нахмурил бы. Хм, нет, наоборот, края губ потихоньку ползут кверху. Вот ведь песню насвистывает. Незнакомую, странную. Совсем ума от переживаний лишился. А через 10 минут вдруг внезапно как выкрикнет: "Не стесняйся, спроси уже".